Глава седьмая. Как справляться со сложными отношениями? Друзья, родители, свидания. В подростковые годы отношения претерпевают постоянные изменения. Подумайте вот о чём. В возрасте 10 лет ситуация со взрослыми людьми в вашей жизни совершенно определённая. Возможно, у вас есть ещё братья и сёстры, и вы проводите большую часть внешкольного времени именно в их кругу. Но спустя несколько лет главную роль начинают играть друзья, а взрослые отходят на задний план. Они все еще рядом с вами, но уже не центральные фигуры в вашей жизни. Если честно, порой они даже раздражают своим присутствием. Вам часто кажется, что взрослые вас абсолютно не понимают и обращаются с вами так, как будто вам 8 лет. Похоже, они не в состоянии заметить, как сильно вы выросли и повзрослели за последнее время. С другой стороны, ваши друзья вас полностью устраивают, они как вы. Они знают, какое давление на вас оказывается, сложности в учебе, необходимость социальной реализации и вообще, как сложно быть подростком. Они вас слушают и понимают. Почему же все эти изменения случаются именно в подростковом возрасте? Что происходит? Изменения в сфере отношений в подростковые годы можно объяснить с точки зрения эволюции и биологии. В детстве вам жизненно необходима семья, которая заботится и защищает вас. Младенец не выживет в одиночку, а дети в нашем обществе нуждаются во взрослых, которые обеспечат их питанием и одеждой, расскажут, что такое хорошо и плохо, а также объяснят их функции в обществе. Когда вы взрослеете и становитесь подростками, вам приходится осваивать новые знания, то, что пригодится в будущем, которое уже ждет вас за углом. Ваш мозг начинает перестраиваться, чтобы помочь подготовиться к взрослой жизни. Изменения в мозге. В младенчестве и раннем детстве наш мозг проходил через фазу активного роста. Ведь в этом возрасте нам нужно многому учиться и ко многому адаптироваться, а для этого необходимо множество нейронов, нервных клеток в мозге, и синапсов, пространства между нервами, через которые переносятся химические сигналы. Ускоренный рост замедляется еще в детстве, и наступает время оптимизации. Отмирают те нервные пути, которые не используются. Здесь действует правило «если не используешь, теряешь». Это происходит для эффективности работы мозга. Получается, если вы не изучаете иностранный язык, значит, не пользуетесь синаптическим путем, который за это отвечает, и он деактивируется. Это не означает, что вы больше никогда не сможете выучить иностранный язык, Но вам придется приложить к этому больше усилий, чем если бы вы делали это в детском возрасте. Вы могли заметить, маленькие дети в целом легче взрослых усваивают иностранные языки. Аналогичным образом, если вы часто используете определенный путь, он усиливается. Если занимаетесь спортом, нейронные пути, связанные с этой деятельностью, активизируются. Поскольку в мозге происходит непрерывная оптимизация и укрепление нейронных связей, он постоянно отслеживает то, чем вы заняты. Выходит, что любая ваша деятельность в подростковом возрасте влияет на развитие мозга. В подростковые годы с вашим мозгом происходит еще одна перемена. Нейроны начинают покрываться миелиновой оболочкой. Эта жировая оболочка помогает нейронам передавать сигналы в мозг быстрее и эффективнее. На самом деле она ускоряет процесс в 100 раз, уменьшая время отдыха между передачей сигнала в 30 раз. Фактически процесс миеллинизации делает передачу сигнала в 3000 раз быстрее. Все это помогает лучше скоординировать работу мозга и сделать ее более эффективной. В то же время префронтальная кора головного мозга, отдел ответственный за планирование, принятие решений и логическое мышление — начинает активно развиваться в возрасте 11-12 лет, претерпевает изменения на протяжении всего подросткового периода и завершается к 25 годам. Этот процесс готовит вас к трудным ситуациям выбора во взрослой жизни. Кроме того, лимбическая система, эмоциональный центр вашего мозга, который активизируется, когда вы боитесь и чувствуете, что нужно обороняться, также начинает меняться примерно в 11-12 лет. Весь этот процесс заканчивается к 15-16 годам. Таким образом, если вы замечаете, что стали вести себя более эмоционально в подростковые годы, причина кроется в том, что эмоциональный центр внутри вашего мозга уже полностью развит, а логическое мышление пока нет. Префронтальная кора как часть, ответственная за логическое мышление, успокаивает эмоциональную часть вас, но пока не в состоянии полноценно выполнять свою задачу, ведь она еще не до конца развита. Выходит, когда эмоции иногда берут над нами вверх, это совершенно естественно. Не переживайте. Префронтальная кора, в конце концов, сбалансируется и найдет свое место в системе вашего потрясающего мозга. Вся вышеизложенная информация нужна была для того, чтобы показать, какие перемены происходят с вами в подростковые годы и каким образом они оказывают влияние на ваши эмоции и поведение. Таким образом, по мере того, как мозг готовит вас к взрослению, ваше поведение естественным образом отражает эти перемены. Роль родителей и семьи отступает на задний план, а друзья становятся для вас гораздо значимее. Впоследствии среди них вы можете встретить того, с кем захотите завести ребенка. Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Не у всех есть дети, и для вас они уж точно не будут центром жизни. Ваши планы гораздо обширнее. Безусловно, в этом есть доля правды, но с точки зрения биологии и эволюции все крутится вокруг продолжения рода. Мать-природа задумала такую систему, чтобы те виды, которые она создала, то есть мы, могли выжить. Итак, друзья выходят на первый план, потому что они нужны нам с точки зрения выживания вида, и все события, которые могут привести к исключению из их группы, очень вас пугают и причиняют боль. История Лейлы. Лейла считала, что у неё прекрасная компания друзей. Бывало, правда, что кто-нибудь на кого-нибудь сердился, и все остальные отворачивались от них, но с ней такого никогда не случалось до нынешнего момента. Все началось обычным вечером. Лейла сидела на кровати и выполняла домашнее задание. Телефон лежал рядом. Время от времени ей надоедало решать примеры по алгебре, и она брала телефон, чтобы посмотреть, не появилось ли чего-нибудь интересного. В какой-то момент она заметила, что одна из ее подруг выложила фото, где они с компанией проводят время у кого-то в гостях. И, судя по всему, очень весело. Без нее. Там были все. Целая толпа друзей — Лейла, конечно же, удивилась, почему ее не пригласили. Неужели она сделала что-то, что, что кого-то расстроило? Она услышала знакомый голос внутреннего критика. «Ну и как ты в этот раз облажалась?» Она почувствовала, как замирает сердце. Лейла была обескуражена и очень одинока. И что хуже всего, совершенно не могла понять, в чем дело, за что ее исключили из компании. К счастью, Лейла уже посещала курс по развитию самосострадания и помнила, что нужно делать. Во-первых, она прикоснулась к себе поддерживающим жестом, положила руку на область сердца и стала совершать круговые движения. Она знала, что, переключив внимание на физические ощущения, заставит исчезнуть истории в своей голове о том, что, возможно, она обидела кого-то из друзей или почему они вдруг решили, что она им больше не подходит. Время от времени они снова будут ее беспокоить, но она будет просто напоминать себе, что мысли — это не факты, а также возвращаться в уме к теплому прикосновению к области сердца. Физические ощущения от успокаивающего поглаживания, тепло и чувство поддержки помогут ей почувствовать себя немного лучше. И тогда Лейла сумела задать себе важнейший вопрос, связанный с самосостраданием. Что мне нужно именно в этот момент? «Что мне хочется услышать?» Когда она прислушалась к ответу, услышала откуда-то из глубины сердца слова ее истинного внутреннего голоса. Они звучали тихо и мягко, почти шепотом. «Ты любима». Все еще держа ладонь области сердца, она беззвучно повторяла сама себе. «Ты любима». «Ты любима». «Ты любима». Ей в голову пришла другая фраза, которую очень нужно было услышать. «Ты крута сама по себе». Она стала повторять про себя эти слова на протяжении нескольких минут. «Ты крута сама по себе». В конце концов, Лейла успокоилась и вернулась к домашним заданиям. Но время от времени мысли о злополучной фотографии всплывали у неё в голове, а в животе возникало неприятное чувство тошноты. Тогда она начинала наблюдать за своими физическими ощущениями положив ладонь на сердце или прислушивалась к добрым словам, в которых нуждалась в тот момент. Лейла вспомнила, что если идентифицировать свои чувства и дать им название, в работу включится префронтальная кора, а значит, деятельность лимбической системы, эмоционального центра нашего мозга, станет менее активной. Она решила попробовать. «Что же я сейчас ощущаю? Боль, гнев, одиночество». Какое из чувств самое сильное? Ей потребовалось несколько минут, чтобы выбрать между тремя эмоциями. В конце концов, она решила, что ярче всех проявляется гнев. Она назвала это чувство мягким голосом. Это гнев, Лейла. Это гнев. Именно так ощущается гнев. А потом ей в голову пришла еще одна мысль. Гнев — это нормальная человеческая эмоция. Все мы порой его испытываем. Она просканировала свое тело, чтобы определить место расположения гнева. Когда она дошла до желудка, стало ясно — там. Нечто тяжелое ворочалось где-то в самой его глубине. Она вспомнила, что нужно постараться открыться этому чувству и представить, как оно становится мягче, подобно пластилину, а затем превращается в эластичное тесто. Она мысленно окружила его теплом и позволила просто находиться там, где оно было. Она не боролась с этим чувством и не старалась его подавить. Вскоре Лейла заметила, что гнев теряет силу, становится все менее заметным. Лейла снова приступила к выполнению домашних заданий. Когда ее посещали отвлекающие мысли или сильные эмоции, например, гнев, она возвращалась к практике обозначения эмоции, поиска ее в теле, а затем принятие и смягчение. Работа с гневом. Мне не нужно говорить вам, что гнев — сильная эмоция. Способность его испытывать заложена в человеческой природе. Некоторым людям кажется, что в гневе есть что-то плохое. Однако он негативен только тогда, когда ведет к деструктивным действиям, способным причинить боль другим людям или вам самим. Порой в нем есть даже что-то полезное. Например, когда вы боретесь с несправедливостью или заявляете о своих правах. Гнев привел людей к борьбе за гражданские права и свободы, за отмену рабства и к участию в различных общественных движениях. Однако при этом такая сильная эмоция считается панцирем, который закрывает и защищает более мягкие и ранимые чувства. Деликатные чувства делают вас беззащитным, а вспышка гнева, возникающая моментально, обороняет вас от возможной дальнейшей боли. Что имеется в виду под более мягкими эмоциями? Одиночество, боль, страх, разочарование, грусть и печаль — это примеры уязвимых эмоций. Нередко испытывая их, мы начинаем злиться, потому что нам кажется, что сила гнева защитит нас от боли. Злость даёт нам проявить себя с позиции силы, будто в наших руках оказался щит, который не даст нас в обиду. Однако в работе этого механизма есть несколько проблем. Во-первых, чтобы полноценно исцелиться от боли, тоски или грусти, которые мы испытываем, нужно позволить себе переживать эмоцию, а гнев именно это и блокирует. Он стоит на пути у этого переживания. Вторая проблема касается того, что мы не получаем приятных переживаний от гнева. Когда злимся, нам кажется, что мы посылаем отравленные стрелы гнева в сторону обидчика, и они магическим образом попадают ему прямо в сердце. Но давайте смотреть правде в глаза. Порой разозливший нас человек может быть совершенно безразличен к нашей эмоции. А мы сами при этом будем испытывать ужасные страдания, которые несет в себе гнев. Иногда мы просто не готовы открыться, не имеем достаточно сил, чтобы проявить свою беззащитность и уязвимость. Это нормально. Не стоит торопиться. Нет ничего страшного в том, чтобы злиться, если только вы не вредите этим другим людям, включая себя. Когда будете готовы отойти от гнева и двинуться дальше, можете выполнить следующую практику. Упражнение «Исследование гнева и нереализованных потребностей». Для этого упражнения вам понадобится ручка и бумага. Закройте глаза и подумайте о ситуации, которая вас злит. Понаблюдайте за собой, чтобы понять, готовы ли вы отпустить свой гнев. Причиняет ли он вам дискомфорт? Утомляет ли вас это состояние? Чувствуете ли вы себя измотанным из-за того, что постоянно гневаетесь? Помогает ли вам злость? Знайте, что отпустить свой гнев не значит, что вы вдруг решили, будто разозливший вас человек был прав. Вы по-прежнему можете считать, что поступили верно, а кто-то другой был неправ. Это лишь говорит о том, что вы готовы двигаться дальше, отойти от этой эмоции. Если почувствовали, что готовы освободиться от гнева, опишите в нескольких предложениях ситуацию, которая произошла. Помните, что вы имеете полное право чувствовать себя как угодно. Возможно, вы захотите сказать себе, «Конечно, ты злишься. Тебе причинили столько боли. Ты имеешь право сердиться?» Иногда мы цепляемся за свой гнев, потому что не хотим, чтобы проявлялись какие-то другие чувства. Подумайте. Возможно, внутри вас есть деликатные эмоции, такие как грусть, одиночество, ранимость, стыд или смущение, которые скрываются под злостью. Проведите несколько минут, исследуя, какие именно уязвимые чувства могут находиться под панцирем гнева. Запишите их. Снова закройте глаза и подумайте, чего вы оказались лишены в этой ситуации? Что вы не получили из необходимого вам? Может быть, Вы нуждались в том, чтобы быть услышанными, замеченными или признанными, возможно вам хотелось чувствовать общность или связь с другими, ощущать себя частью группы. помните что любые ваши чувства нормальны. все подростки да и взрослые тоже имеют свои потребности. Если вы обнаружили свою незакрытую потребность, запишите ее. Если вам это удобно, положите ладонь на область сердца в качестве поддерживающего прикосновения и поделитесь с собой теплом и добротой. Эти чувства даются непросто. Мы не стараемся прогнать их, а встречаем их с теплом, пониманием и добротой. Теперь, возможно, вам удастся встретиться напрямую со своими истинными потребностями. Например, если чувствуете, что вас не замечают, скажите себе «Я тебя вижу». Если вам одиноко, скажите себе «Я рядом с тобой». Если вам не хватает любви, скажите себе «Я тебя люблю». Другими словами, можете ли вы сейчас сами себе дать то, что рассчитывали получить от других? Можете ли вы произнести те слова, которые хотели услышать? Вы можете просто прошептать их, тихо, медленно, стараясь расслышать ваш истинный внутренний голос. Когда будете готовы, медленно откройте глаза. Понаблюдайте за своими ощущениями после выполнения практики. Вы можете заметить небольшие перемены в вашем эмоциональном фоне. Например, уровень гнева может снизиться, или его проявления не будут такими же мощными, как раньше. Возможно, вы заметите, что у вас больше нет необходимости злиться. Перемены обычно не происходят в один миг а медитация и упражнения — не волшебная таблетка. Скорее наоборот, они открывают дверь навстречу процессу отпускания гнева, а затем постепенно, раз за разом вы будете замечать, как меняется ваше отношение к определенной ситуации или человеку. Затем в один прекрасный день вы поймете, что больше не злитесь. Причина, которая выводила вас из равновесия, больше не стоит напрасной траты вашей энергии. Отношения с родителями. Надо признать, что злимся мы не только на друзей. Почти все подростки признаются, что время от времени испытывают гнев на родителей. В подростковом возрасте наши отношения с родителями претерпевают изменения. Внезапно эти люди начинают казаться нам раздражающими, а то и вовсе неприятными. Порой мы считаем, что они вообще нас не понимают, не могут прочувствовать все перемены, которые с нами происходят, и вообще ничего не смыслят в нашей жизни. История Зои. Зои всегда удавалось ладить с родителями, но в последнее время конфликты у них дома стали происходить гораздо чаще, поэтому ее родители решили, что им всем вместе будет полезно посетить психотерапевта. Вот что рассказала ему Зоя. Раньше проводить время с родителями мне даже нравилось. Но сейчас внезапно они стали со мной очень строгими. Они хотят, чтобы в 9 вечера я отдавала им свой телефон. В 9 вечера. В это время все мои друзья только начинают переписываться и выкладывать фотографии. Из-за того, что всё это пропускаю, на следующий день в школе я чувствую себя не в своей тарелке, потому что не могу поддержать разговор. Кроме того, мама не разрешает мне ходить на свидание, пока мне не исполнится 15. 15. Это сумасшествие. У меня есть друзья, которые уже с кем-то встречаются, хотя до 15 лет им еще два года. А мой папа очень сильно парится о том, как я одеваюсь. При этом он совершенно не разбирается в моде и не дает мне носить трендовые вещи, например, джинсы с прорезями и короткие юбки. А о татуировках и пирсинге я не могу даже заикнуться. Этот вопрос даже не рассматривается. Что изменилось? Почему Зое кажется, что родители стали ее ограничивать именно в тот момент, когда у нее стали появляться собственные идеи и стиль? Почему они не дают ей быть самой собой? Чтобы разобраться в происходящем, нужно понять, что входит в работу родителя и что в работу подростка. Давайте начнем со взрослых. Большинство родителей и опекунов, во всяком случае те, кто имеет благие намерения, считают своей задачей обеспечить безопасность ребёнка. Значит, свои решения они базируют на том, что, по их мнению, поможет их ребёнку оставаться живым, здоровым и избежать неприятностей. Теперь рассмотрим работу подростка. Она заключается в том, чтобы определить, кем они хотят стать в будущем. Им нужно разобраться с тем, что для них имеет значение, а потом прийти к своему делу жизни, призванию и понять, рядом с какими людьми они хотят провести жизнь. Для этого им нужно много чего исследовать, опробовать различные стили одежды, возможно, поэкспериментировать с разными увлечениями и кругами общения, а может быть, даже рискнуть в какой-то момент. Для некоторых подростков эти риски серьезно отразятся на здоровье. И вот здесь возникает конфликт. Родители стремятся к безопасности своих детей, а дети хотят пробовать всё новое, даже то, что родители считают рискованным. Ваше желание может казаться вам совершенно безобидным, но у родителей может быть другое мнение. Они вас сильно любят и знают разные истории, в которых подростки с кем-то знакомятся в интернете, потом договариваются о личной встрече, и все это заканчивается тем, что ребенок оказывается в морозильной камере, разрезанном на кусочки. Да-да, я знаю, что с вами уж точно такого не случится, но родителям все равно страшно. Этот страх, неважно, обоснованный он или нет, живет во всех родителях. Как же родителям и подросткам проработать подобные конфликты? Как им запомнить, что нужно видеть в другом человеке-партнёра, тоже желающего найти выход из ситуации с минимумом потерь? Помните практику «Такой же человек, как я» из главы 2? В этот раз вместо какого-то абстрактного человека создайте в голове образ родителя или опекуна, который выводит вас из себя. Медитация «Такой же человек, как я» родитель или опекун. Во-первых, сядьте удобно в комфортном месте и сделайте несколько глубоких, медленных дыхательных циклов, чтобы почувствовать движение воздуха на вдохе и выдохе. Не торопитесь. Теперь представьте своего родителя или опекуна. Попробуйте создать в уме детальный образ. Он может находиться на таком расстоянии от вас, которое будет комфортно. Медленно повторяйте про себя следующие слова, пока представляете в голове образ родителя или опекуна. Очень важно не спешить, а медленно проговаривать все слова, будто погружаться в них. Произносите, вдумываясь в их значение. «Моя мама, мой папа, мой опекун. Выберите подходящее. Точно такой же человек, как я. У моей мамы, моего папы, моего опекуна — есть тело и ум, так же, как и у меня. У моей мамы, моего папы, моего опекуна есть чувства, эмоции и мысли, так же, как и у меня. Моя мама, мой папа, мой опекун в какой-то момент испытывает грусть, разочарование, боль и смятение, так же, как и я. Моя мама, мой папа, мой опекун хочет быть свободной свободным от боли и несчастья, так же, как и я. Моя мама, мой папа, мой опекун хочет чувствовать себя в безопасности и любви, так же, как и я. Моя мама, мой папа, мой опекун хочет счастья, так же, как и я. Теперь давайте попробуем взрастить в себе пожелания в адрес этого человека. Я желаю моей маме, моему папе, моему опекуну, чтобы у них были силы и ресурсы, чтобы пройти через трудные времена. «Я желаю моей маме, моему папе, моему опекуну быть свободными от боли и страданий. Я желаю моей маме, моему папе, моему опекуну быть полными сил и гармонии. Я желаю моей маме, моему папе, моему опекуну быть счастливыми, ведь они такие же люди, как и я». Сделайте ещё несколько глубоких вдохов и понаблюдайте за своими чувствами. Когда вы будете готовы, медленно откройте глаза. Удивили ли вас перемены в вашем состоянии? Возможно, вы заметите, что ваши чувства относительно этого человека немного изменились. Что бы вы ни ощущали, позвольте этому быть, не прогоняйте. Вам не нужно ничего делать со своими чувствами, просто создайте для них пространство. Возможно, вам захочется положить ладонь на область сердца или другую часть тела. Поделитесь с собой состраданием. Порой мы можем испытывать разочарование или гнев такой силы, что оказываемся не в состоянии выполнить практику такой же человек, как я. В этом случае начните со следующего упражнения, а затем перейдите к описанной выше практике, когда почувствуете, что готовы. Медитация «Солнечные ванны с состраданием к себе». Прежде всего, сядьте в удобную позу и сделайте несколько глубоких дыхательных циклов, чтобы успокоиться и расслабиться. С каждым выдохом старайтесь выпустить стресс и напряжение из своего тела. Теперь представьте, что находитесь на прекрасном экзотическом пляже. Перед вами океан бирюзового цвета и безоблачное небо. Вы лежите на песке и чувствуете тепло солнечных лучей на коже. Она впитывает их, как губка. Погода прекрасная, не слишком жарко, просто идеально. Это именно то, что вам сейчас нужно. Лёжа на песке, вы замечаете, что вместе с солнечным теплом вас окутывает некое чувство. Оно обнимает и поддерживает вас. Это ощущение полного спокойствия, умиротворённости и глубинного знания. Вы слышите какие-то слова. Может быть, вы воспринимаете их не на слух, но точно знаете, что они звучат где-то в глубине вашей души. Всё будет хорошо. Удивительно. Но всем своим существом вы знаете, что это правда. Вы уверены, что бы ни случилось, всё разрешится хорошо. Вы лежите на песке, тепло проникает в ваше тело, наполняя умиротворением, чувством безусловного принятия и внутреннего знания — что все будет в порядке. Вы можете оставаться в этом состоянии столько, сколько хотите. Когда будете готовы, медленно откройте глаза. Понаблюдайте за тем, как вы себя чувствуете после этой практики, и не забывайте, что можете принять солнечную ванну с состраданием к себе в любой момент, когда это потребуется. Выводы. Нередко ощущения ничтожности своего существования и печали в подростковые годы рождаются из трудностей в отношениях. Они претерпевают изменения, заложенные биологической эволюцией. Научившись справляться с самокритикой, мы можем сделать наши взаимоотношения с другими людьми менее болезненными. Приведенные выше практики позволят вам прекратить бесконечные споры о том, кто прав, кто виноват, занимающие всё пространство нашего ума, когда мы поглощены эмоциями. Например, когда мы злимся, эти практики помогут увидеть, что находится под панцирем гнева, какие незакрытые потребности и уязвимые чувства. Когда у нас будет достаточно отваги сделать это, мы сможем расслышать свой истинный внутренний голос, который расскажет нам, что всё будет хорошо и что мы прекрасны такие, какие есть. В следующей главе мы затронем еще один аспект подростковой жизни, который может причинять немало боли. То, как вы выглядите и что по этому поводу чувствуете. Если ваша внешность хоть раз вызывала у вас ощущение неуверенности или заставляла быть суровым к себе, слушайте следующую главу.